как ёжик с медвежонком спасли волка. К старости у волка стали отрастать уши. Каждый вечер он брал ножницы, садился на берегу пруда и потихонечку постригал их. — Это неудобно, — бормотал волк. — Вырастут, как у осла. Была осень, стояли солнечные деньки, летели листья. Всё кругом, казалось, было из золота, столько насыпало этих свежих шуршащих кленовых лапок. Так волк про себя называл листья клёна. Волк вышел к синему-синему пруду в золотых берегах, достал ножницы и посмотрел в воду. Из воды на волка глянул хмурый седой волк с пучками меха в ушах и странно торчащими, как у лошади, ушами. — Вот если сегодня не б ы с т р и г у подумал волк, — завтра будут, как у осла. Он сел на камень, свесил задние лапы и склонил голову на бок. Очень печальная это была картина. Серый волк на замшелом камне в синем пруду. — Что а ж, — вздохнул волк, — начнем, пожалуй, и отхватил кусочек от левого уха. Зажмурился, посидел немного с закрытыми глазами, снова глянул в воду и отстриг кусочек правого. — Отдохну, — вслух подумал волк и поглядел на небо. По синему осеннему небу на белом облаке ехал медвежонок и пел уже всем известную песню про облака. — Облака! — вопел медвежонок. — Белогривые лошадки! — Хорошо ему! — подумал волк. — Уши у него не растут. с т ы д е т ь с нечего. Сейчас приедет на облаке к другу своему ежу. Сядут, чай с самовара пить будут. — э, -э.. — Облака, что вы мчитесь без оглядки? — не смолкал медведь в небе. — Не глядите вы, пожалуйста, с в о и с о к о а по небу прокатите нас, облака. Аккуратно так почти про себя спел волк, но не успел вымолвить последнее слово, как камень, на котором он сидел, вдруг выдернулся из земли и поплыл ввысь. о завыл волк. Но тут в замшелом боку у камня открылся иллюминатор, и выглянул первый марсианин. «Сиди тихо!» — сказал он. «Все окей!» И иллюминатор захлопнулся. И даже следа от него не осталось. А со стороны это выглядело так. Старый волк на тяжелом замшелом камне молча ехал по небу. «Ты куда?» — спросил у него медвежонок. Волк молчал. — Ты на чем едешь? — крикнул медвежонок. Волк молча показал лапой на камень и посмотрел на медвежонка печальными глазами. — Волченька, — сказал медвежонок, — мы же теперь друзья. Садись ко мне. Это же нехорошо ехать по небу на камне. Но тут в замшелом б о к у открылся другой иллюминатор. И второй марсианин сказал медвежонку. — э т в а л и Что? — не понял медвежонок. — Сгинь, — сказал марсианин. И медвежонок испарился. А волк летел в бесконечное синее пространство, строго сидя на камне с каменной мордой и выпученными глазами. У ёжика как раз вскипел самовар, когда прямо на поляну перед его домом с неба шмякнулся медвежонок. Некоторое время он полежал плашмя, потом повернул голову и сказал. — Вот слушай, волк улетел на камне. — Мишенька, — закричал ёжик, — ты живой? — Живой, живой, — сказал медвежонок. — Волк улетел на камне, слышишь? Ёжик подбежал к медвежонку, ощупал его, потрогал голову. — А в боках дверцы, — захлебываясь, говорил медвежонок. — А в них человечки такие, как картошка в мае, в отросточках. — Где дверцы? — спросил ёжик. — В камне. Волк летел, печальный такой. Медвежонок всхлипнул. Ёжик погладил его по голове и молчал. — задумчиво сказал медвежонок. — А это дверь открыл и говорит. — Ты п о д у м а ь что ты говоришь, — сказал ежик. — Какую дверь? — Да вот такую! — завопил медвежонок и так стукнул лапой по д траве, что земля треснула, и половина всей земли стала медленно отъезжать, и между ежиком и медвежонком образовалась пропасть. «А -а -а — а закричал ежик. Медвежонок прыгнул к ежику, они обхватили друг друга и так несколько мгновений стояли, трясясь. А вторая половина земли, убегая все дальше и дальше, трещиной о т ъ е з ж а л а с тяжким криктением, как лопнув разваливается перезрелый арбуз. Ежик метнулся к дому, выскочил с веревкой, накинул петлю на сучок отъезжающего дуба, обежал свой дуб у крыльца и стал изо всех сил тянуть, соединять землю. Медвежонок бросился помогать. И они вдвоем еле-еле стянули две половинки земли и завязали веревку крепким узлом. Все деревья по сторонам у б е г а в ш и е трещины были связаны веревками, когда ежик с медвежонком возвращались к дому, и ежик говорил, «Теперь я верю, если земля разваливается, он вполне мог улететь на камни». «Надо спасать волка», — сказал медвежонок, и они подошли к дубу возле ежикиного крыльца. Волк летел на камне в вечереющем небе, марсиане открыли иллюминаторы, и камень светился, как звезда. — Куда я лечу? — тоскливо думал волк. — Сперва стали отрастать уши, потом... — Эй, как себя чувствуем? — крикнул первый марсианин. «Окей. «Кей -кей — Окей. — Кей-кей, — сказал волк. — Куда в меня везете? — Не твоя забота, — вылез второй марсианин. — Приедешь, поглядишь. — Да зачем я вам нужен старый такой? — спросил волк. — Старость не радость. Хе -хе -хе -хе — Захихикали марсиане. но тут в небесах появился тяжело гудящий дуб это был старый ежикин дуб у крыльца с мощной кроной только корни его языками пламени били по синеве в дубе в хорошем крепком дупле сидели ежик с медвежонком эй вы закричал ежик эй вы картофелины о т давайте зверя сгинь высунувшись крикнул марссианин но дуб защитил друзей крепкими ветвями и злое слово пролетело мимо — Волченька, лечь к нам! — крикнул медвежонок. Седой волк на старом камне, как памятник, улетал в небеса. — Волченька, прыгай! — крикнул ежик. Тогда волк покосился на нечистую силу, беззвучно пошамкал губами и сиганул в самые ветви. «Домой — Домой! — крикнул ежик, подхватив волка, и дуб повернул к земле. Камень с п о г а ш е н ы м и огнями понесся следом. Уж как он свистел! Как хохотали марсиане! Передать трудно. Волк, не ш е в е л я с ь с выпученными глазами сидел в дупле. Ёжик гладил его по голове лапой, а медвежонок швырял в тёмный камень желудями и приговаривал «Вот вам картошки, вот вам за волченьку, запомните нас!» Один желудь попал марсианину в ухо, марсианин ойкнул, пропал в своём иллюминаторе, и подбитый камень со свистом пронёсся мимо и упал в пруд на прежнее место. А ёжик, волк и медвежонок сделали на своём дубе круг над прудом. и полетели во свояси. Дуб пламенными корнями вниз садился на свое место. Он весь дрожал, трясся и гудел, как столько локолов, пока окончательно не влез в землю. Друзья спустились по лесенке. — Спасибо, дуб! — поклонился до земли ежик. — Спасибо за волченьку! — сказал медвежонок. — за что! — п р о х р и п е л дуб и уставился в небо. — Где же ты был, Волк? — спросил ежик, когда они тут же под дубом сели за стол и разлили по кружкам чай из самовара. — Тебя целых три дня не было. Тут Волк заплакал. — У меня стали о т р а з д а т ь уши, — всхлипывая сказал он. — Мне было стыдно приходить к вам со з л и ы м и ушами. — Эх ты, — сказал медвежонок, — мы же твои друзья. Какая разница, какие у тебя уши?